Ларик долго сидел в галерее скорбий, прежде чем к нему пришел капеллан Дурендин. — Юстикар, — сказал Дурендин, — великие магистры говорили со мной, а Хайронея, твоя вера подверглась суровому испытанию. — Да, это так, — ответил Ларик. Он сидел на рухнувшей колонны, символе былого великолепия галереи. — Славный денек! — заметил Дурендин, указывая на величественное небо Титана, в котором парил одинокий диск Сатурна в окружении колец. — Я посижу с тобой немножко, если ты не против. Галерея скорбей располагалась прямо под открытым небом. Атмосфера удерживалась в ней невидимыми электромагнитными полями. Эларик, придя в это место, с его обветшалой красотой словно предстал перед взором великого ока галактики. Император был частью его, вечно испытывая души каждого из своих слуг. Под этим взглядом Маларик чувствовал себя нагим и беззащитным. «Я думаю, дело не только в Хайронее, есть еще что-то». «И поэтому ты пришел сюда?» — просто ответил Дурендин. «Чтобы побыть наедине со своими мыслями вдали от обрядов над оружием и боевых гимнов» и раз уж вышло что рядом оказался капеллан с которым ты можешь поделиться своими мыслями так тому и быть аларик улыбнулся вы очень проницательный капеллан просто императору угодно использовать меня именно таким образом ответил ему дурендин космондесантника мог стать лишь неординарный человек, но чтобы стать капеланом Нужно было быть исключительной личностью. Капеллан Серых Рыцарей был удивительным человеком. И в Ордене было очень мало таких, как он. Он призван был духовно окормлять воинов, сражающихся с наиболее ужасным противником. Его паства вглядывалась в ворб и слушала нашептывание демонов. И все же благодаря ему и тем, кто был до него... Ни один серый рыцарь ни разу не поддался искушению врага. Хаоронея — часть этого, безусловно, но это тревожило меня и прежде, с тех пор, когда Лигея… Инквизитор Лигея был самым храбрым человеком из всех, когда-либо встреченных алларейком. Память о нем на его личной геральдической эмблеме появилась лучистая звезда. И за козний демон принца горготулота она лишилась рассудка, но сохранила неоскверненные достаточную часть разума, чтобы передать Аларику знания, необходимые для победы над демоном. Из-безумия орда Малеус обрек ее на смерть. Люди, подобные инквизитору Лигеи, всегда будут погибать, сказал Дурендин. Так было до Великого Крестового похода, так будет и когда нас с тобой не станет. Главное это помнить, что это жертвы во благо всего человечества. Ты считаешь, она погибла напрасно? — Нет, капеллан, вовсе нет. — Значит, эта галактика кажется тебе слишком жестокой? — Вы же знаете, что-нибудь я способен выдержать то, что порой приходится видеть. Меня вообще не избрали бы даже для подготовки, — ответил Ларик резче, чем следовало. — Просто у меня такое чувство, что... что нам так... Много еще нужно сделать, и я имею в виду не сражения. Я знаю, что сражения, они всегда будут, им не будет конца, но наша борьба — это гораздо больше, чем встречать демонов огнем и мечом. Я увидел проблески реальностей, стоящих за всем этим. Не могу выкинуть из головы слова разрушителя. Г Гатулот сплетал воедино пространство и время, чтобы породить события, позволившие ему вернуться. И мы были частью этого тоже. Разумеется, я буду сражаться до конца своих дней, но враг — это не только тела, которые надо уничтожать. Это идея. Быть может, это даже часть нас самих. Мне хотелось бы понять ее, но я знаю, что никто не может понять хаос, не подвергнувшись порче. — Значит, ты не думаешь, что наша борьба напрасна? — Нет, капеллан, как это возможно, если я видел последствия демонической порчи? Но наши сражения — лишь половина битвы, и я не уверен, возможно ли победа в другой половине. Дурендин опустил взгляд на свои руки в латных перчатках. Он сам был не чужд, Бою, его доспехи из голубовато-серого сплава с черной отделкой, знак Капилана, служили не только для парада. «Эти руки, — сказал он, — сражались, когда тебя, Юстикар, еще не было на свете. Я ни на миг не усомнился, что это и есть истинная и праведная цель всего человеческого существа». «Однако верно и то, что ты говоришь. Демоны — лишь одно из проявлений врага. Их жестокость — лишь одно из оружий ворпа. Инквизиция борется с кузнями хаоса, так же, как мы боремся с его солдатами. Ты не согласен?» «Скольких инквизиторов мы потеряли?» — отозвался Ларик. «Хоть и не следовало бы об этом говорить... Валинов был далеко не единственным ренегатом в священных ордосах, и он так долго таился от нас. Сколько еще еретиков носят инсигнию инквизитора, сколько их в крепости на Энцеладе, сколько отдают приказы серым рыцарям. Я знаю, что это не нашего ума дело думать работы инквизиторов, но как мы можем доверять им, если они столь глубоко погружаются в изучение порчи? Дуриндин вздохнул, он был стар, и порой, как сейчас, Аларик видел на нем тень прожитых лет. — Я проводил серых рыцарей через бесчисленные испытания духа, которые Насылал на них хаос. Ты не первый усомнившийся, Аларик, и уж точно не первый, у кого мелькают мысли о тщете усилий Инквизиции. Они не тщетны, возразил Аларик, но я чувствую, что потерплю поражение, если не буду делать больше. Демон это симптом, а не болезнь. Я хочу быть частью лечения. — Я чувствовал то же, что и ты, — отозвался долин -дин. Беседовал со своими боевыми братьями и с великими магистрами и с самыми учеными-инквизиторами. Ни у кого из них не было ответа. В конце концов, я отыскал ответ сам. — Какой? — Ты сам найдешь его. Я слышал, ты направляешься к оку ужаса. «Да, когда мое отделение получит подкрепление». «Хорошо, это и есть твой ответ. Злодеяния врага внутри ока безграничны, и лишь люди подобные нам могут остановить его. Подумай об этом». «В миг сомнений Император посылает тебя в самое кровавое сражение Империума. Это не случайное совпадение». Отдайся всецело этим битвам. Узри демона и убей его. Стань свидетелем поражения и бегства сил хаоса. Одержи эти победы и погрузись в них с головой. Пусть победа заслонит все остальное. Ощути ее триумф. И тогда сомнения исчезнут. Вам помогло это? Помогло, Юстикар. Враг совершил роковую ошибку, напав на нас. Люди, подобные тебе, накажут его за эту ошибку. Это я тебе обещаю, Аларик, воки ужаса ты обретешь цельность. Благодарю, капеллан, — сказал Аларик. Мне нужно вернуться к своему отделению. У нас два новичка, и перед отбытием мы должны помолиться вместе». «Это хорошо», — отозвался Дурендин. «Твои люди скоро узрят око, и их души нуждаются в наставлениях». Капеллан взглянул на Сатурн. Темно-синий, в полосках бурь. Под ним виднелась линия горизонта Титана, неровная зубчатая полоска тьмы. Весь Титан был превращен в единую сложную крепость — Поверхность спутника рассекли глубокие каньоны и склепы, но многие части этой крепости, подобно галереи скорбей, разрушились и были почти заброшены. Я немного поразмышляю здесь. Примерно через час заход Сатурна. Это зрелище способствует размышлениям. Тогда до скорой встречи, капеллан. «До встречи, Юстикар!» Ларик поднялся. Путь вниз через полуразрушенную крепость за галереей неблизкий, и у него будет достаточно времени подумать над советом капеллана. «Юстикар!» – окликнул его Дурендин. «Да, ты не умер. Рад это слышать. Хотя тебе...» Так может показаться, когда очнёшься. — Наш разговор окончился не так, — Дурин улыбнулся. — Да, не так, но ведь я же на самом деле не здесь. Наверное, где-то там, в Оке. Возможно, я даже уже мёртв. Возможно, что ты жив и можешь что-то сделать даже в той ситуации, в которой оказался. — И что же дальше? — спросил его Ларик. «На это я ответить не могу, Ларик. В конце концов, я ведь даже не здесь. Однако мне сдается, что твое положение не из лучших». Галерея скорбей взорвалась болью. Ларик закричал. Боль рвала на части его плечо. Он был подвешен Заскованные цепью запястья. Опоры под ногами не было, и один из плечевых суставов оказался вывихнутым. Ларик оттолкнул боль. В миг слабости боль проникла в него, как в обычного человека, не имеющего ментальной подготовки серого рыцаря. При обычных обстоятельствах его доспех уже вел бы в кровь обезболивающе, но доспеха на нем больше не было. Он был наг, лишён всего боевого снаряжения. Заставив боль отступить, он вновь обрёл слух. Откуда-то снизу донёсся глухой звук, похожий на грозный рёв океана. А Ларик различил лязгание гигантских механизмов, смешанное с рыданиями и хриплыми воплями. Запах. Этот запах ударил ему в нос, запах крови и дыма, пота и машинного масла. Во рту ощутил привкус железа. Видеть он не мог, но с этим он разберется позже. Напрягая стонущее от боли плечо, он поднял ноги вверх и медленно перевернулся почти головой вниз. Ноги его коснулись сверху клетки, в которой он находился. Он уперся ими изо всех сил и услышал, как гнутся прутья. Цепь, сковывшая его руки, оборвалась, и аларик рухнул на дно клетки. Несколько мгновений он лежал, восстанавливая дыхание. Осторожно проверяя, целы ли связки плеча. Повреждения были, но ничего серьезного. Космодесантники исцеляются быстро. Он перекатился на бок, и сустав скользнул на свое место. Тело буквально взорвалось болью, но то, что он вообще что-то чувствовал, уже было победой. Аларик поднес руку к лицу и обнаружил на глазах повязку. Он сдернул ее и пару раз моргнул, пока его усовершенствованные глаза привыкали к внезапному свету. Клетка его была... Одно из нескольких сотен, подвешенных к огромной железной колонии, по которой потоками струилась кровь. Потоки эти вливались в кровавое море внизу, в котором корчились тысячи скользких от крови тел. Невозможно было понять, то ли они в агонии, то ли в неком религиозном экстазе. Среди них в Бродили демоны, громадные существа с красно-черной кожей, хлеща, кровоточащие тела своими плетками. На поверхность то и дело всплывали целые тела или куски их. Трупы вылавливали и утаскивали прочь странные проворные создания, кривобокие, шишковатые. Колонну медленно вращали оглушительно скрижащие шестерни. В других клетках тоже были обитатели, люди, обнаженные все в крови. Старые трупы, едва различимые уродцы, инопланетяне и мутанты. И все они висели над гигантским котлом с кровью. Аларик Ларик слышал многотонные молитвы инопланетных существ, мольбы обращенные к императору, и прерывистые вздохи умирающих. Слезы и кровь моросили мелким дождем. Вокруг колонны и котла вздымались стены из черного камня. аларик вгляделся и понял, что это вовсе не камень, но плоть, сгнившая до черноты. Высоко над головой, по краю отвесной стены, висели гирлянды, Клеток величиной с бочку, и в каждой находился труп в последней стадии разложения. Стая летучих существ, похожих на чересчур крупных ворон, но с клочьями содранной кожи вместо перьев пировали на них. Книющие стены изобиловали туннелями и пещерами, по которым шмыгали жукоподобные существа, вгрызающиеся вплоть своими жвалами. Небо над головой было темно-синим, почти черным, с красными прожилками, словно оно тоже кровоточило. Он в аду, погиб от руки герцога Веноли Тора и очнулся в преисподней. Он проиграл. Все, что он когда-либо сделал, подумал или сказал, все, что он мог еще совершить, «Останься он с живых» потеряло смысл. Он проиграл полностью, настолько, насколько это вообще было возможно. Ларик осел на дно своей клетки. Никогда он не испытывал подобного отчаяния. Оно довершалось осознанием того, что раз он уже умер, то не может умереть снова, а значит, все это не окончится никогда». Однако Дуриндин сказал ему, что он не умер. Дуриндин — капеллан серых рыцарей, человек, которому он мог полностью доверять. аларик поднял глаза. Сквозь прутья ему была видна клетка, висящая над ним. Внутри нее лежало тело крупного гуманоида. И Алларик узнал его огромные размеры, и хирургические шрамы были такие же, как у него самого. Халварн! Позвал Алларик: Брат Халварн, ты меня слышишь? Мы еще живы. Халварн не ответил. Он был либо без сознания, либо мертв, и как и Аларик без боевого снаряжения. Аларик попытался раздвинуть прутья своей клетки, потом раскачать клетку, надеясь, добраться до халварна, цепляя из-за неровности на поверхности колонны, Но клетка была слишком прочной и висела слишком далеко от столба. «Халварн, брат, отзаись Отзовись!» — вскричал Ларик. Словно в ответ клетка Ларика полетела вниз. Ларик в отчаянии бил по прутьям решетки, а его клетка летела прямо в кровавый котел. Когда она достигла поверхности кровавого озера, ларика отбросила к стене. Кровь сомкнулась, и вокруг него руки, покрытые отслаивающейся кожей, потянулись к пленнику. Ларик отбивался от этих рук, но их было слишком много. Существа подняли ужасный шум, нечестивые молитвы на сотни разных языков. Слетали сокровавленные губ. Раздался рев и треск кнута. Демон расшивырял фанатиков и плотоядно воззрился на Аларика. Рыцарь знал эту разновидность по бесчисленным полям сражений. Это был рядовой солдат Кхорна. На жаргоне Инквизиции — кровопускатель. Аларик помнил, что их излюбленным оружием были двуручные мечи, но и плеть этого демона выглядела не менее грозно. Едва очистив клетку от тел, демон отскочил. Само присутствие Серого Рыцаря было для демона мучительным. Даже без пентаграмм оберегов, встроенных в его доспехи, ментальная защита Ларико отталкивала демона с такой силой, что шкура его задымилась. Кровопускатель зарычал и принялся хлистать фанатиков вокруг себя, в ярости отсекая кому руку, кому ногу. Потом он ухватился за прутья решетки одной рукой и... Поволок клетку по крови к расщелине в стене. Демон рывком поддернул клетку из крови и запихнул ее в пещеру. Пахло ужасающе. Вонь, разложение. Висящие воздухи были настолько густыми, что Ларик видел, как по стенам стекают струйки смрадного конденсата. К серому рыцарю кинулись какие-то темные уродливые существа. Это были не демоны, но какая-то разновидность ксе ксеносов. А клейма и рубцы от кандалов говорили об их принадлежности к сословию рабов. Чужаки потащили Аларика по зловодным туннелям в пещеру, сияющую багровым жаром. Оказалась кузница, где рабы, люди и извлекали дебела раскаленное оружие из емкостей с расплавленным металлом. Другие рабы, согбенными за годы службы спинами, были прикованы к наковальням и точили острия мечей и наконечники копий. Стоял невообразимый грохот. Алларик увидел, как через другой проход целая толпа чужаков тащит клетку с халварном. Тот пришел в себя и теперь бушевал внутри, пытаясь вырваться из-за решетки. «Халварн! Халварн!» – вскричал Аларик, перекрывая звон наковалин. «Мы не умерли! Мы не умерли!» Толпа рабов-ксеносов сгрудилась вокруг клетки Аларика и поволокла его к одной из наковален. Это были бесформенные асимметричные создания. Дюжина глаз, беспорядочно разбросанных по лицам, суставчатые жвала, с которых стекала слизь, когда существа быстро переговаривались друг с другом на своем языке. «Где-то», — лязгнул Засов, — и крышка клетки откинулась. Аларик попытался вырваться наружу. Но его тут же ткнули электрошокером. Его собственная сила обернулась против него, когда он свалился в конвульсиях. Одно единственное касание полукруглой головки шокера сразило его наповал. Мышцы ему не повиновались, и он не мог контролировать непроизвольные сокращения, и, хотя напрягал все оставшиеся силы высудятся так и не мог. Будь он в полной силе, разметал бы чужаков с дороги, схватил только что сошедшие с наковальни оружие и перебил бы всех, кто попался бы ему на глаза. Но он был изранен и измучен. Он не сдался, не мог сдаться, но голос в глубине разума говорил ему, что сопротивление бесполезно. Один из ксеносов, крупнее и темнее остальных, явно старше здесь, сунул щипцы в пламя ближайшего горна. Он излёг полоску раскалённого металла, образующую разомкнутый круг. Это был ошейник. Ксенос склонился над лариком, капая едкой слюной ему на грудь. — Олекой! — произнёс Ксенос-кузнец. Из его жвал слова... Высокого готика прозвучали хрипло и невнятно. «Ибо эта вещь придаст тебе святости!» Ксена с радостом нацепил ошейник на горло Аларика, и он защелкнулся на шее. Кожа рыцаря зашипела, обожженная раскаленным металлом. Аларик больше не мог сопротивляться. Разум его словно вдруг оцепенел. Он понял, что с ним сделали. И, возможно, впервые в жизни понял, что такое страх. Человечество эволюционировало. Эту истину инквизиция пыталась любой ценой скрыть. Но сами инквизиторы не могли ее отрицать. Некоторые даже лелеяли еретическую веру в то, что император Планировал держать это развитие под контролем и помогать человечеству раскрыть свой потенциал. Появление людей с экстрасенсорными способностями породило одну из важнейших задач Инквизиции – поиск, арест и ликвидацию появляющихся псайкеров. Всякий раз при появлении Инквизиции ее черных кораблей Каждый планетарный губернатор обязан был под страхом смертной казни передавать ей всех обнаруженных его войсками псайкеров. О том, что произошло с подавляющим большинством псайкеров, согнанных в эти черные корабли, доподлинно знали лишь посвященные. Мало кто из псайкеров, один из десяти или даже еще меньше, Оказывался достаточно силен и способен к адаптации, чтобы выдержать соответствующую подготовку. А неподготовленный Псакер представлял большую опасность. Незащищенный разум, через который к мирам Империума могли прорваться самые разные кошмары тогда как правильно обученный псайкер мог не только защитить свой разум, но и многократно приумножить свои силы. Жестокая ирония состояла в том, что такие подготовленные псайкеры были необходимы для жизнедеятельности Империума. Они становились астропатами, чья таинственная свердальная телепатия сделала возможной межзвездную связь прорицателями, чьи умение толковать карты императорского Тара, давало возможность предугадывать превратности будущего. Многие имперские граждане даже на этих легализованных псайкеров поглядывали с опаской, и, все же, несмотря на внушаемый псакерами страх, без них империум не смог бы существовать. Для большинства граждан Псайкер был колдуном, бродягой, крадущимся среди теней, чтобы совращать богобоязненные умы или заражать скверной ворпа. Ребенка, неосторожно проявившего необычные способности, родные и друзья выдавали местному духовенству. А в захолустных мирах, редко посещаемых слугами империума, Знахарок и прорицательниц попросту сжигали на кострах. Космолетчики рассказывали небылицы про людей с черной как ночь кожей, способных лишить человека разума, меняющих облик, огнедышащих и все такое прочее. Когда-то, давным-давно, во времена, про которые он не помнил вообще ничего, аларик был одним из этих колдунов. Аларик был псайкером. Все серые рыцари были ими. Большинство орденов космодесантно использовали псайкеров со стороны, и лишь серые рыцари требовали от всех своих рекрутов наличия экстрасенсорного потенциала. Именно это позволяло им противостоять демонам, поскольку самое мощное оружие демонов угрожает именно душе. Демоны несли в себе скверну, и серые рыцари сражались с ними, подвергались ее воздействию. Войны были натренированы сопротивляцией, обучены молитвам, укрепляющим волю настолько могущественным, что сводили с ума некоторых новичков. Их доспехи были украшены оберегами от сил ворпа. Такие же знаки были вытутрованы на их коже, чтобы защитить от порчи тела. Но наиболее надежной защитой был ментальный щит Серого Рыцаря. На самых ранних этапах подготовки Аларика научили запирать свою душу в клетку веры и презрение, где до нее не смог бы добраться ни один демон. Это было единственное оружие, которого по-настоящему боялись демоны. Не поддающийся скверни разум. Проклятие. Ворпа. Само существование серых рыцарей являлось до некоторой степени победой над хаосом. Ошейник, сомкнувшийся вокруг шеи Аларика, мертвящим тяжелым грузом тянул его душу вниз. Это было изделие Хорна. Бог крови презирал волшебство. Он презирал благочестивый праведный разум серого рыцаря. Ошейник Хорна подавлял психические способности. Щит Аларика исчез. Он был все тем же серым рыцарем, тело его и разум по-прежнему были натренированы, противостоять порче и одержимости намного лучше, чем у обычного человека, но без своего психического щита он стал беззащитным.